он уплетал добычу за обе щеки, с наслаждением похрюкивая. Прискорбно, но и в эту первую ночную прогулку случилась беда. Покуда небольшое барсучье семейство мирно брело по лесу в поисках пищи, от старого бука отделилась огромная тень. Зашуршали крылья, два огромных глаза сверкнули жуткой зеленью, и большая сова опустилась прямо на барсуков. Закрыв глаза, Дети прижались к земле и притворились мертвыми, а Фридезинхен с фырканьем шипением бросилась на крылатую злодейку, стараясь схватить ее зубами. Но тщетно. Сова уже взмыла вверх, хотя Фридрих и пищал у нее в когтях. На этот раз мама Фридезинхен очень огорчилась. Она заметила, что у нее вместо много, то есть трех детей, осталось только двое — Фридолин и Фридерика. Но зато тем больше внимания могла она уделять оставшимся барсучатам, тем больше им доставалось корма, тем быстрее они развивались и росли. Ночи напролет они всей семьей рыскали по лесу, но не удалялись от надежной норы более чем на один километр. Тут уж ни одного клочка земли не оставалось неисследованным. И чем ближе к лету, тем больше лакомств они узнавали. Тетеревина и яйца или выпавшая из гнезда птичка. Удивительная лягушка, которая даже в зубах еще квакала. Нежная ящерица или улитка. Богатый стол бывал в ту пору у барсуков. Но самым большим событием оказалась находка заячьей лешки. Барсуки с превеликим удовольствием уплели пять еще слепых зайчат. Несмотря на то, что заячья мама защищала их со смелостью отчаяния и наделила Фредизинхен целым градом пощечин. Но ведь барсуков хорошо защищает их шубка и толстый слой сала. Зато нос свой они очень берегут, сильный удар по носу может на месте уложить барсука. Когда ночь выпадала темная и луна не светила, или еще лучше, когда чуть накрапывал дождь, Фредизинхен отваживалась с детьми покинуть лес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 не были препятствием для барсуков. Они легко прорывали ходы под досками или сеткой. Но во время одного такого ночного похода барсукам пришлось пережить немало волнений. Все семейство как раз проверяло, сладкая ли уродилась первая морковь. А Фридолину даже посчастливилось застегнуть жирного крота на месте преступления. Тот занимался подрывной деятельностью и в наказании был отправлен в темницу барсучьего брюха,